далее на Индию и так далее. В конце марта 1941 года Паулюс участвовал в совещании, проходившем в имперской канцелярии под председательством Гитлера. Здесь было решено начать военные действия против Югославии. Паулюсу поручили выехать в Будапешт и окончательно договориться относительно участия венгерских войск в антиюгославской акции. Это поручение было им выполнено. Однажды у советских офицеров, работавших с военнопленными, завязалась беседа с фельдмаршалом Паулюсом о событиях весны и начала лета 1941 года. Естественно, возник вопрос о том, чем был занят он непосредственно в период, предшествующий нападению на Советский Союз. «Работа тогда шла в очень напряженном темпе», — ответил Паулюс. Фюрер лично разрешил мне не посещать никаких совещаний, даже если их проводили Браухич или Гальдер. Я был целиком и полностью занят планами стратегического развертывания. Все без исключения приготовления предстояло закончить к 15 мая 1941 года. Особое, можно сказать, решающее значение придавалось тому, чтобы наши намерения не были распознаны, поэтому круг лиц, допущенных к подготовке директивы 21, был предельно узким. И все же Паулю сосекся, замолк, вытер лоб белоснежным платочком, чтобы как-то прервать вдруг наступившую неловкую паузу. Пытаемся вывести фельдмаршала на тот ответ, от которого он воздержался. Вы сказали, и все же, господин фельдмаршал, вы имели в виду, что утечка этой сверхсекретной информации все же имела место? Да. Русские знали о наших планах и знали достаточно подробно. Я уже в ходе войны получил бесспорное подтверждение этому. Судя по рассказам Паулюса весной и летом 41-го, Берлин жил своей обычной жизнью. Состояние войны, в котором находилась Германия, мало кого беспокоило. Раскаты битвы за Англию до Берлина не доносились. Лишь изредка были налеты британских бомбардировщиков, но серьезного ущерба они тогда не наносили. Между тем приближалось роковое 22 июня 1941 года. Эта дата была назначена лично Гитлером. Весной 1941 года он созвал совещание с целью определить день нападения на Россию. Третья декада мая за такой срок высказывались участники совещания. С военной точки зрения этот срок был оптимальным вариантом. Но Гитлер, хотя и не отверг предложение, не утвердил его. Впоследствии, когда Паулюс размышлял над тем, почему нападение совершено в воскресенье 22 июня, его озарила внезапная догадка. Да ведь фюрер подражал Наполеону. Тот перешел русскую границу в воскресенье 24 июня. Да-да, играл в Наполеона. И, пожалуй, был убежден. Что не удалось сделать Бонапарту, сделает он, великий фюрер, вместе со своими полководцами. Браухич вряд ли стоит меньше, чем Мюрат, а Рихинау меньше, чем Ней. Паулюс обычно подчеркивал, что он лично никогда не имел ничего против русских. Больше того, испытывал к ним уважение Суворов, Кутузов. В академии он писал сочинение по фортификационным укреплениям Севастопольской крепости в Крымской войне. Татлебин это был искусный фортификатор, но Паулюс считал его немцем на русской службе. Нахимов, этот уже чистокровный русский, тоже неплохо командовал войсками. Но разве в симпатиях и антипатиях дела, говорил фельдмаршал в 1943 году, Война против России была продиктована коренными интересами германской нации.